Глава 5. Выписка из погибших аналов Атлантиды. Агония. День 4. В 4 часа утра начался приступ с моря. Нападавшие спешили. Спешили потому, что знали. Силой их в быстроте. Предупреждал об этом и Кельсея, сказавший на прощание мечу. «Атлантида должна быть захвачена в 5 дней. Если ты потеряешь хотя бы день, считай, что потерял все». В игру вступят такие силы, обуздать которые не в силах ни ты, ни я. Помни: пять дней. Пират помнил это и отдал приказ о штурме, дождаясь подхода, спешащих к городу кимтян и восставших атлантов. Не стал он слушать и причитания Маринатаса, советовавшего связаться с заговорщиками. Свяжемся, когда будем в городе. Было еще сумрачно, когда на кораблях взвелись боевые вымпелы и трубы возвестили о начале штурма. Рассекая на носами блеклый утренний туман, 500 кораблей двинулись к городу Солнца. В первой волне шла эскадра Сирда, наименее других пострадавшая в морском сражении. Она была усилена 110 пленными атлантическими кораблями из эскадр Денема и Эфксия, а кроме того несколькими пиратскими судами, которые по замыслу меча должны были исполнять роль надзирателей. Атлантам были обещаны земля, скот и доля в добыче. Настроение их было не ахти какое боевое, Но получше, чем два дня назад, когда они шли на бой против своих сегодняшних союзников. И потом им было просто некуда отступать. И они понимали, что прошлой ночью исчез всего один корабль, да и то, кто мог поручиться, что он не отстал во время перехода. Во втором эшелоне шли пираты, задачей которых было довершить начатое кораблями Сирда и ворваться в гавань. Замыкала эскадра Кимтян. На палубах кораблей располагался пятитысячный десантный корпус. Рев труп. Хлюпанье парусов, громкий плеск воды, крики команды. Вся эта какофония звуков докатилась до порта. Там забили тревогу. Воины атланты занимали места у кутапульт и стрелометов. От дворца неслись колесницы и всадники. Корабли все ближе и ближе к волноломам. Вперед вырывается флагманская пинтера, возглавляемая помощником Сирда. Сам адмирал решил поберечь шкуру и перешел на одну из триер. Массивная тяжелая пентера должна пробить проход в заграждении между волноломами, а затем туда хлынут другие корабли, затопляя берега жаждущими крови и добычами воинами. «Пора!» – резко взмахнул рукой Денем. Раздался оглушительный грохот. Сотня катапульт обрушила на вражеский флот амфоры с жидким огнем. Взметнулось пламя. Вспыхнувшие триеры стали разбегаться в стороны. Видно было, как мечутся на них моряки, срубая горящее дерево в море. Корабли Сирда открыли ответный огонь, но не прицельный. Большая часть снарядов падала в воду, и лишь один или два попали в узкую полоску волнолома, зачадив острыми языками пламени, которые были тут же притушены песком. Воины быстро снаряжали катапульты к новому выстрелу. Камни и амфоры с жидким огнем теперь летели непрерывно. Завязали стрелометы, и огромные, словно молния, стрелы упали на вражеские корабли. В воздухе завывало и падало. Неприятель приближался все ближе и ближе, топя и прокидывая свои же горящие корабли. И впереди всех была флагманская пентера, ярко пылавшая с одного борта, но упорно плывущая вперед. Пинтеру нужно было потопить, не допуская до заградительных цепей, и Денем приказал перенести огонь исключительно на нее. Стрелы и камни осыпали судно смертельным градом, была разбита палуба, звились пожирающие мачту пожары. Казалось, там не осталось ничего живого, но горящий обугленный остров упорно двигался к намеченной цели. Застыли весла грибцов верхнего ряда, торнатов, но остальные, огонь еще не успел проникнуть ниже, с устрашающей размеренностью вспенивали воду. Удар. Еще удар. Борт судна проломил огромный камень. Пентера была уже совсем рядом от волноломов, и стоявший на сторожевой палубе Денем видел, как хлынула внутрь вода. Корабль накренился, но грибцы даже не закричали и продолжали свою размеренную работу. Еще несколько ударов весел. Пентера достигла заграждения и, прорвав своей массой, первую цепь завязла в корпусе грузовой галеры. Огонь стремительно перекинулся на набитые хлопком суда и обратил их в огромный пылающий костер. Стало жарко. Стоявшие у заграждения воины бросали свои посты и спешили отбежать подальше. Кто-то искал спасение в море. Денем тоже был вынужден покинуть сторожевую башню. Воздух раскалился настолько, что обжигал легкие. Увидев, что проход объят пламенем, штурмующие воле-неволей вынуждены были отменить свой первоначальный план и отказаться от немедленного прорыва в гавань. Их корабли устремились к волноломам и начали выбрасывать тут же вступающие в бой десантные. На каменной ленте волноломов завязалась кровопролитная схватка. Атланты сражались с Атлантами. И та, и другая сторона подбрасывали подкрепления, но нападавшие имели здесь определенное преимущество. Катапульты защитников города были изрублены абордажными топорами, а триеры Сирда и подошедшие пиратские суда получили возможность обстреливать гавань, мешая подвозу подкреплений. Сопротивление стало бессмысленным, и командор приказал оставить первую линию обороны. Уцелевшие воины поспешно погрузились на подошедшие к волнолому суда, тут же устремившиеся вглубь гавани. Волноломы оказались в руках нападавших. Отведя назад потрепанные корабли Сирда, из 210 их уцелело всего 90. Меч высадил на волноломы отряд Кимтян. Они должны были пробиться по узкой каменной полосе в город. Пиратские корабли заняли позицию перед остатками горящего заграждения и терпеливо ждали, когда огонь закончит свою скорую трапезу, и островы сгоревших судов исчезнут под водой. Наступило временное затишье прерываемая лишь треском огня до шума схваток на волноломах. Кемтянам так и не удалось прорваться на твердую землю, а подошедшие было на помощь пиратские корабли были отогнаны установленными на сторожевых башнях катапультами. Дабы не тратить попусту время, меч попытался владеть одной из сторожевых башен, но потеряв на скалах две триеры, отступился. Наконец погрузился на дно последний горящий корабль заграждения. Обжигая ноги раскаленный камень волноломов, Пираты подобрались к уцелевшей медной цепи. Ударом мечей она не поддалась. Пришлось распиливать. Это заняло около часа. Солнце подходило уже к зениту. Наскоро перекусившие и выпившие по чаше вина пираты приплясывали от нетерпения. Наконец, обрывки цепи ушли в воду. Расправив паруса, триера меча вошла в беззащитную, наполненную сотнями торговых судов гавань. Никто и никогда не имел такой добычи, которую ожидала пиратов. Одна за другой проходили пиратские триеры сквозь узкое жерло между волноломами. 30, 50, 100. А атланты не пытались предпринять хоть малейшую попытку сопротивления. И когда уже из глоток пиратов был готов вырваться сладкий вовль победы, от крайних молов отделились две триеры с золотыми дисками на трепещущих флагах. Безумцы, решившие умереть красиво, мелькнуло в голове у меча. Он и не подозревал, что попал в ловушку, расставленную ему атлантами что желанная гавань города Солнца – ничто иное, как гигантская западня. Накануне и вечером было решено, что настал момент продемонстрировать дикарям преимущество атлантической техники, хотя бы те, что были под руками. А под руками были лишь металлическая громада РАБ-3 и лазерная пушка, смонтированные из запасных блоков к батареям Марса. Они были установлены на двух триерах, и вражеский флот получил ненавязчивое приглашение войти в гавань. На одной из триер был командор Июльм на другой у пушки и гумий. Взглянув на ощеренную таранами меднолобую стену, командор усмехнулся и приказал роботу открыть огонь. В тот же момент Руси припал к окуляру прицела. На толпу кораблей обрушились два ослепительно ярких луча, поразивших сначала фланги и постепенно сходящиеся к центру. Эффект их действия был ужасен. Корабли теряли носы, палубы разваливались пополам, рушились мачты. Вспыхивали амфоры жидким огнем. Крики и стоны переполнили гавань. Пираты не успели опомниться, а первая линия была уже выкошена. Лишь обломки, дотонущие корабли, покрывали взбаламученную поверхность воды. Не снижая скорости, корабли второй линии прорезали это крошево и поймали свою порцию лучей. Триеры мгновенно ушли под воду. И лишь тогда до пиратов дошло, что они столкнулись с нечто таким, против чего беспомощны и тараны, и отточенные мечи. Грибцы задобанили, и корабли начали разворачиваться к бегству. Смертоносные лучи пронизали третью линию триер. Немногие чудом уцелевшие, сталкиваясь и топя друг друга в узком проходе между волноломами, спешно вырывались на морской простор. В догонку им вышел небольшой отряд триер, подбиравший добычу и пленных. Среди пленных был, так и не решивший утонуть меч. На этот раз Атланты победили, но это была лишь отсрочка агонии. После гибели почти всей пиратской эскадры, в гавани города враг заметно поуспокоился. Лишь ближе к вечеру были предприняты попытки захватить сторожевые башни. Как ни странно, инициатором активных действий был Сирд, вдруг осознавший, чем может обернуться его измена. Лично возглавив штурмовую колонну, он попытался захватить восточную башню, а пираты во главе с лисицей – западную. Пираты были легко отбиты и больше не возобновляли своих попыток. Слишком тяжелые оказались потери, понесенные ими этим днем. Зато атланты Сирда атаковали назначенную им башню с завидным упорством. Трижды подступали они к укреплению, защищаемому тремястами местами воинами, и трижды откатывались, оставив под стенами башни более сотни трупов. К вечеру к городу подошли основные силы кимтян, а с севера восставшие атланты, возглавляемые бывшим сотником Аровым. Тут же, установив связь между лагерями, союзники договорились собраться на совет. Но осуществить свое намерение им удалось лишь поздней ночью. Вокруг города рыскали разъезды конных гвардейцев, едва не схвативших самозванного правителя Атлантиды Арова. Они сидели под тентом в лагере Кемтян. Сверху накрапывал мелкий, нудно непривычный для этих мест дождик. Ее вкратчивый лепет портило без того небезоблачное настроение собравшихся. Больше других был подавлен и напуган лисица. Мое мнение – надо рвать когти с этого проклятого острова где правят демоны, повелевающие стихиями. Лисису можно было понять. Он хотел и жить, и ему было куда бежать. Ни один титан не сможет выковырнуть его из скалистых отрогов Далмации. Но остальным отступать было некуда. Руки титанов были слишком длинны, и достали бы их и в Кемте, и в Ахее, и даже в дебрях Черного континента. Они были за то, чтобы драться. Они предъявляли свои доводы, но их тут же разбивал хитроумный лисица особенно напиравши на то обстоятельство, что погиб вдохновитель похода меч. И когда все доводы были исчерпаны, когда уже всем казалось, что войско неизбежно расколется надвое, а в четвертый раз заявил «Эх, если бы с нами был меч!», вдруг послышался голос «Считай, твоя мечта исполнилась!» и к костру вышел живой и невредимый меч. Удивлению не было границ. Корс и Сирт заорали от радости, даже не особо доверявший пирату Сбир и тот улыбнулся. Мечу предложили поесть, но он отказался, сказав, что сыт, и наскоро поведал свою воистину невероятную историю. Когда этот проклятый луч рассек мою акулу надвое, я очутился в воде. Ну, думаю, конец. Прямо на меня прет триера и целит своим медным рылом точно в мое. Хе-хе. Но тут луч разваливает и эту триеру, а я продолжаю барахтаться, хотя, надо признаться, порядком уже надоело. Вокруг меня орут тонущие, но мне повезло. Схватился за обломок весла и вовремя догадался избавиться от меча и доспехов. Болтался я в этой грязной луже довольно долго, пока наконец не подошла неприятельская терьера и не подобрала меня. Выдернули меня на борт за волосы, словно котенка, и доставили на берег. Там меня быстро вычислили, кто я таков. Ну, думаю, кто-то из наших накапал. Потащили во дворец Великого Титана. Кстати говоря, потом я не имел ничего против того, что меня опознали, потому что всем нашим захваченным в плен тут же отрубили головы. Везли меня на колеснице, но насладиться хваленными красотами города Солнца я, увы, не мог. Они завязали мне глаза, и я ничего не видел. Слышу, колесница остановилась. Вытряхнули меня довольно небрежно мостовую и повели по каким-то длинным лестницам. Снимают повязки, и я обнаруживаю перед собой четверых. Двух демонов с черными глазищами. Это, наверное, один из них попался на материале за день до сражения. Какого-то здоровенного малого и нашего знакомого, что то ловко смылся из моего шатра. Поговорили они со мной. Правда, недолго. Поинтересовались, сколько у нас кораблей и войска. Но здесь я им ничего нового сообщить не мог. Они и так все знали. Затем предложили мне уговорить вас отступить от города. Обещали, что не примут никаких карательных мер. Я говорю. Мол, не согласятся. Упрямые, мол, они, как бараны. Титаны на своем предложении особо и не настаивали. Видно, сами не слишком верили в такую возможность. Сидят и разговаривают между собой. О чем не понимаю. А я стою и думаю. Вот сверкнет сейчас сволочь такая такой глазищами, и останется от старика меча лишь дохлое горское пепла. Но нет, обошлось. Их адмирал Денем что-то долго говорил. Потом он сказал мне, что рассказывал, как он бежал из плена. Они долго смеялись. Видно настроение хорошее. Затем адмирал поховал меня по плечу и заявил, что очень сожалеет, что не может предоставить мне такой же удобной возможности вернуться к своим, так как они решили обменять меня на своего адмирала. Меч ухмыльнулся и указал на побледневшего Сирда. Не бойся, не бойся. Мы же хихине согласимся. Затем меня вновь потащили по каким-то лестницам и коридорам, уже не завязывая глаз. Видно, решили, что я не опасен. И огромный, должен вам сказать, дворец у титанов. А богатств? Меч мечтательно закатил глаза. Наконец, привели в местную тюрьму. Стена не возьмешь никаким тараном. У входа четверо огромных вооруженных до зубов бугаев. Адмирал не шутил. Никаких шансов выбраться. Обращались со мной довольно вежливо. Дали пожрать и даже пожелали спокойной ночи, не переминув напомнить, что если вы не согласитесь на обмен, я расстанусь со своей глупой головой. Ну что делать? Слопал их ужин и завалился спать. Просыпаюсь от сильного толчка. Открывая глаза, стоит передо мной человек, весь закутанный в черный плащ. На голове черный же шлем, а лицо спрятано под маской. Ну, думаю, смерть моя пришла. И свет в каземате какой-то странный. Вроде бы не солнечный и не от масляной лампы, а словно мертвый. Спрашивает меня этот черный. Ты, говорит, меч? Ну куда деваться? Я говорю. А сам прикидываю. Баба. Фигурка аккуратная и голос тонкий. И просыпается во мне какая-то надежда. Но не будет же послать бабу, чтобы меня прикончить. Она, видно, угадала по моей роже, о чем я думаю. Улыбнулась, даже сквозь маску почувствовал, Как она улыбается. И говорит. У нас, мол, мало, мало времени. Сейчас, говорит, я тебя выведу из дворца и объясню, как выбраться из города. С этими словами берет меня за руку, словно маленького ребенка, и ведет из каземата. Смотрю, у входа лежат все четверо бугаев. Крови на них нет, но бездыханы. Она говорит мне «Надень» и дает плащ. «Во, глядите!» Меч продемонстрировал ярко-красный плащ, небрежно накинутый на плечи. «Плащ сотника!» — сознанием дела заметил Аров. «Может быть, не знаю. Не было времени спрашивать. Надеваю этот плащ, и мы выходим из дворца. Вокруг темень хоть глаза выколи». А она все видит и маски не снимает. Короче, вывела она меня за город. Может быть, я так бы и не увидел ее лица. Но попался нам на одной улице патруль. Скинула она свою маску, и я, как увидел ее лицо, и обомлел. Красавица, словно из сказки, а глаза голубые-голубые. Патруль ей поклонился, но лишь он ушел, она вновь надела маску. Атлантка со всезнающим видом заявил Сирт. Я знаю ее. Красавица. Еще я заметил, у нее на пальце было странное черное с ромбом кольцо. Что оно означает? «Не знаю», – буркнул слегка уязвленный Сирт. «Я видел ее только издалека. Может быть, я ошибаюсь, негромко сказал внимательно слушавший рассказ меча Сбир. Но похожие кольца носят жрецы Сета». «Сета?» – меч задумчиво почесал голову. Он когда-то слышал о жрецах Сета. Что-то слышал. Но что именно, вспомнить не мог. И поэтому продолжил прерванный рассказ. «Ну вот». Показала она мне дорогу и дала две вещи. Карту города Солнца, с нанесенной на нее схемой расположения войск Титанов, и еще вот эту штуковину. Она сказала, что может с ее помощью разговаривать со мной. Эй, адмирал, ты знаешь, что это такое?» Сирд взял в руки черную коробочку. «Это радиофон. У меня есть такой же. Но на этом нет кнопки вызова. А значит, она может связаться с тобой, а ты с ней нет». «Жаль», – разочарованно протянул пират. «Хотя это разумно. Но какая женщина?» Меч восторженно закатил глаза, затем принял деловой вид. «Прикинем наши планы на завтра». Он развернул карту. Лисица не удержался от вздоха. Карта была нарисована мастерски. Лучшей карты не видел еще никто из присутствующих, за исключением может быть Сирда. Город Солнца был изображен подробно до мельчайших деталей. Все улицы, все кварталы и дороги, все башни. Красными кружками были отмечены места расположения войск. Над каждым кружком стояла цифра, обозначавшая число воинов. Оказалось, наибольшее количество воинов по 6 тысяч находилось в восточной и северной частях города. Почти столько же было в порту. На западе войск было вдвое меньше. Кроме того, несколько полков занимали мосты между кольцами, контролировали водные каналы и подступы к дворцу. На Народной площади находились 3000 всадников и сотни колесниц, а во дворце конная и пешая гвардии. 4 отборных воинов. 35 тысяч воинов. Было от чего пасть духом, но на карте было полно обнадеживающих пометок, сообщавших, что командир данного полка не будет противодействовать нападающим. А эта часть вообще склонна взбунтоваться против титанов. Красные крестики и измены стояли даже на расположении гвардии. «Да», — воскликнул меч, «эта карта стоит того, чтобы ее съели». Все вопросительно посмотрели на пирата. И тот пояснил, Она сказала мне, что если возникнет опасность попасть в руки титанов, я буду должен съесть эту карту. Все засмеялись. Сначала тихо и недружно, затем все громче и громче. В конце концов над костром висел гомерический хохот. «Ох», — сказал Кольс, вытирая выступившие от смеха слезы. «Я представил, как ты жуешь этот лист бумаги». Лисица поспешно добавил. «И без вина. Ха-ха-ха. Ладно, кончайте», — попытался остановить взрыв висели меч. «У нас полным-полно дел. Я думаю...» Все невольно вздрогнули. Ночную тишину прорезал тихий зуммер радиофона. Механический голос осведомился. «Добрался?» «Это не ее голос», – панически воскликнул меч. Сирт толкнул его локтем. «Она, она!» В радиофонах используется механический синтезатор речи. Он помогает скрыть истинный голос владельца. Мера предосторожности на тот случай, если разговор перехватит. «Говори!» «Как?» Сирт с оттенком пренебрежения ткнул пальцем в кнопку и поднес радиофон к губам пирата. «Говори!» «Ха-ха!» – прокашлялся меч. «Ну что ты мямлишь?» – недовольно спросил голос. «Отвечай!» «Да, госпожа!» «Что, да?» «Добрался нормально!» «Своих, как я понимаю, нашел?» «Да!» «Карту посмотрели?» «Да!» «Как раз разрабатываем план действий на завтра!» При слове «разрабатываем» голос хмыкнул, после чего безапелляционно заявил. «План следующий!» «Два отвлекающих удара в гавани из востока!» «Чуть позже основной с севера!» «Архонт Трегер наш человек, он пропустит вас!» «Не разбрасывайтесь на мелочи. Не занимайтесь грабежами. Стоит вам застрять, и вы проиграли. Титаны еще очень сильны. Адмирал Сирт». «Да, моя госпожа». Адмирал почтительно склонился над коробкой радиофона. «Ты цел?» «Да». «Нанесите удар по гавани. Смертоносные лучи выведены мной из строя. Титаны надеются, что вы не рискнете повторить штурм гавани. Большая часть войск отведена в другие части города. Зажгите склады. Не жалейте добра». Это вызовет панику, так как атланты не имеют ничего своего. Они привыкли во всем полагаться на государство. Государство же хранит все запасы продовольствия, одежды и орудий труда на складах. Увидев, что они горят, Марилы и Ерши поймут, что все кончилось, и прекратят сопротивление. Еще. Не трогайте людей в одеждах с черной полосой. Это наши люди. Не трогайте людей в черных плащах. Это титаны. Они нужны мне живыми. И помните, завтра все должно быть кончено. Иначе здесь будет Марс, и сегодняшнее побоище в гавани покажется вам детской забавой, по сравнению с тем адом, что зажгут его пушки. У меня все. До связи. Радиофон умолк. Меч механически прошептал. Об этом же нас предупреждал великий намарх кем-то Кельсея. Несколько мгновений присутствующие почтительно молчали. Затем меч велел. Нечего рассиживаться. Пора поднимать войска и готовить их к штурму. Действовать будем так, как велел этот. Это. Неважно кто. Как нам приказал этот ящик. Сирт и лисица, отправляйтесь на корабли. Старший Сирт. Я, корч, сбир и оров, поведем в штурмовые колонны с суши. И помните, завтра город Солнцу должен пасть. У нас всего один день. Смотрите, вдруг воскликнул лисица, указывая рукой на юг. Далеко у самого горизонта, там, где рождалось море, занималось зловещее зарево. Атланты опередили их и нанесли еще один удар. Страшный удар. Кельсиев взглянул на вмонтированные в золотой браслет змейку часы. До назначенного срока оставалось еще две минуты. Он засек этот таинственный передачу случайно. Мучим и неясными подозрениями рыскал на Марх по радиодиапазонам и неожиданно натолкнулся на загадочную передачу. Точнее выражаясь, это была не передача, а радиодиалог, долгий, живой и заинтересованный. Длился он более пяти минут. Передающий совершенно не маскировался. Сигналы посылались ежедневно в одно и то же время, на одних и тех же частотах. Расшифровать их не удавалось. Код был настолько сложен, что вряд ли с ним справился бы даже Атлантис. Но связаться с компьютером Марса Кельсия не рискнул, опасаясь выдать себя. А попытка обратиться за помощью к карманному анализатору привела лишь к полной разрядке блоков питания последнего. Зато вычислить место, откуда велись передачи, удалось очень быстро. Сигналы поступали из Дворца на Марха. Узнав об этом, Кельсия саркастически хмыкнул неизвестно в чей адрес, непревзойденный наглец. Затем он поразмыслил и понял, что неправ. Тот, кто сидел на передатчике, не был наглецом. Он был очень расчетливым и уверенным человеком, уверенным в себе и силе логики, людской глупости и беспечности. Иномарх принял предложенную ему игру. Сначала он грешил на Давра, но тот оказался чист, как Агнец, наушничая командора по общей связи. Соглядаты Иномарха следили и за Езидой, и за Гиптием. И снова за Давром следили круглосуточно, так как в начале Кельсея принял на веру версию об отложенную на срок автора радиопередачи. Он и сам когда-то баловался подобными штучками. Но в эфире шел не доклад, а шел диалог, а это исключало возможность передачи заранее записанного донесения. Затем умер Давр, отбыли в Куне, Изие, Египте, но передачи не прекратились, с вызывающим уважение педантичностью ровно в 18.46 по Атлантическому времени. Запищала морзянка. Кельсей недовольно вздрогнул. Сегодня утром он усовершенствовал пелингатор, начавший в эту минуту распутывать паутину сигналов. Монитор давал картинку. Схема дворца с бегущими по некрохотным солнечным зайчиком, лучом пелингатора. Зайчик описывал причудливую эллипсоиду, сужая круг поиска. Область замкнутой бегущей линии уменьшилась до размеров апельсина. Затем кольца и наконец превратилась в точку, неподвижно пульсирующую на одном месте. Кельсей был готов ко всему, но не к этому. Сигнал шел из его комнаты. Мгновение на Марх размышлял. Но все же он был когда-то контрразведчиком. Очень неплохим контрразведчиком. Асом, сумевшим пробраться на альзийскую военную базу Ферьерси и сферографировавшим коды и шифры Альзильских радиопередач. Атлантида тогда выиграла 38-ю войну с Альзилидой без единого погибшего солдата Атланта. Это была война, выигранная им, Кельсеей. И тогда было труднее. Да неужели он уступит сейчас? Кельсей не спешил с поисками. Он не вскочил не стал метаться по комнате, круша мебель и стены в поисках передатчика. Выиграть этот бой должна была логика, его профессиональный опыт и знания. Он должен был поставить себя на место этой хитроумной собаке и найти искомое, как будто он спрятал это сам. Раздумья длились довольно долго. Диалог в эфире вступал в решающую фазу. Агент изложил свое донесение и теперь выслушивал приказы, изредка вставляя короткие реплики. Намарх встал из-за пульта управления радаром, подошел к противоположной стене и резко сдернул с вбитого в нее крючка букет сухих цветов. Хрустящие лепестки усеяли пол. Намарх нежно, словно лаская, трогал медный крючок, затем охватил его пальцами и потянул. Крючок не поддавался. Кельсия потянул сильнее, еще сильнее, на лбу набрякли жилы. Наконец, на камне стены возникла крохотная трещинка. Щелкнула мраморная крошка, и крючок послушно вылез наружу. К его основанию, как и предполагал Кельсея, была прикреплена медная спиралька-антенна. Кельсея был доволен собой. Антенна наверняка была выведена в одно из соседних помещений, скорее всего, в дворцовое хранилище, где было немало темных закоулков. Если он бросится сейчас на поиски, таинственный радиус ускользнет. Внезапно губы Кельсея скривились в довольную гримасу. Он знал, что делать. Несколькими быстрыми движениями ножа лета он скрыл монитор. Разбил один из генераторов и стремительно раскрутил медную проволоку, один из концов которого был наброшен на крючок, второй присоединен к резервному полному электрической мощи генератору. Щелкнул тумблер переключателя, и разряд огромной мощности ушел по спирали куда-то в недр дворца. Ловушка захлопнулась. Можно было забирать добычу, взорвавшийся передатчик или один, или если у кого-то сегодня большой день невезения, вместе с его незадачливым хозяином. Призывая к себе дежующих у дверей гвардейцев, Кельсия шагнул на сумрачную мрачную лестницу, ведущую в дворцовые подвалы. Мощный электрический заряд воспламенил передатчик. Небольшой закуток между тюками ткани мгновенно затянул вонючим синтетическим дымом. Но человек, ведший радиосеанс, был готов к подобному развитию событий. Облаченные в тонкие резиновые перчатки руки Сноровисто выдернули проволоку антенны. Заменили сгоревший предохранитель. В гнездо вонзилась вилка резервной антенны. Человек не собирался обрывать передачу. Его рука легла на ключ и быстро отстучала. Он догадался. Попытка вывести предохранитель электрическим разрядом. Понятно, откликнулся невидимый собеседник. Заканчивай передачу. Завтра на прием не выходи. Нет необходимости. Привет черным. Пока. До свидания, хозяин. Передача оборвалась. В темноте послышались голоса рыщущих по хранилищу гвардейцев. «Дымом тянет. Он где-то здесь. Схватить его!» — голос Кельсея. «Кто возьмет его живым или мертвым, получит сто золотых колец и новый дом в придачу». Человек растянул в неслышной усмешке узкие губы. Правая рука его уверенно поймала другую волну и затем отбила короткое сообщение. «Все нормально. Дело идет к удачному завершению. Хозяин передает привет. Беспокоюсь, не потребуется ли ему помощь. На меня идет охота». Ответ последовал незамедлительно. «Уходи! Спасибо за привет! Не беспокойся, хозяин выпутается сам! Поготовь объект к взрыву! Черный!» Закончив прием, человек освободил рацию от антенны, сунул ее в футляр. Голоса стражников зазвучали совсем близко. За поворотом штабеля бочек с маслом. Человек отодвинул легко ушедшую сторону плиту и провалился сквозь землю. Спустя несколько мгновений он был на поверхности, в дворцовом саду. Ельсей обнаружил в конце концов потайной лаз, но первый же гвардеец, плестившийся обещанной наградой и рискнувший шагнуть под землю, был пронзен отравленным копьем. Это копье привело в действие, как выразился про себя Кельсей, механизм самоуничтожения. Каменные плиты, подпиравшие свод таинственного хода осели, давая путь неисчастливым грудам песка. Прошло мгновение, и на месте, нашедшего страшную смерть гвардейца, колыхалось песчаное море. Дождь смывает все следы. Песок делает это не хуже. Вода была черной и пугающей. Маслянистые блики луны порождали таинственность и чувство кошмара. Словно под ногами был не двадцатиметровый пласт воды, а бездонная, населенная чудовищами и ночными призраками пропасть. Вокруг стоял непроглядный мрак. Лишь впереди тускло светили несколько крошечных огоньков. То были стражевые корабли вражеской эскадры. Мерно загребая руками, Юльм пытался понять. Как же он дал втянуть себя в эту безумную авантюру, когда Руси вдруг предложил напасть ночью на вражеский флот? Командор тут же обозвал его безумцем, но согласился Денем, еще не утоливший своей мести за поражение в морском бою. И тогда Юльм помимо своей воли автоматически произнес «Да, на них посмотрели как на ненормальных, но останавливать не стали. Каждый волен распоряжаться своей жизнью так, как считает нужным. Лишь только стемнело, они сели в лодку» и поплыли к мерцающим вдалеке редкими огоньками вражеским эскадром. Когда до кораблей осталось не более стадия, атланты разделились, и, укрепив на спине контейнеры с бластерами и гранатами, тихо ушли в воду. Несколько долгих минут, и вот рука Русия коснулась просмольного бока Триеры. Цепляясь за якорный канат, атланты один за другим залезли на фальшборд и оказались на палубе. Со смутно белеющих в темноте тел струилась вода. Они были похожи на призраков, материализовавшийся из ночи. Наверное, нечто подобное и пришло на ум дремлющему часовому, потому что он отмахнулся и повернулся к атлантам спиной. Затем его мозг все-таки очнулся от сладкого забытья и приказал поднять тревогу. Но было поздно. Подкравшийся сзади Юльм сломал пирату шею. Действуя бесшумно, чтобы не разбудить спящих, атланты завладели кораблем. Когда последний пират издал хрип перерезанной глоткой, Денем начал ставить парус. Грибцы мирно спали. Ветер подхватил корабль и понес его на юг. Требовалась большая сноровка, чтобы лавировать среди густой массы застывших кораблей. Но Денем успешно справлялся с этой задачей, лишь однажды задев носом захваченный галера борт дремлющей Кемцкой Триеры. Наконец он решил, что достаточно. Все, мы в центре вражеского флота. Теперь можно было не таиться. Необходимость соблюдать тишину отпала. Напротив, нужно было произвести как можно больше шума и зажечь страшный факел паники. Вытащив из контейнеров гранаты, они закрепили их на боевых поясах. Так было сподручнее. Руси выдохнул. Начали. Юлим рванул чеку и бросил гранату в ближайшую триеру. Ночь раскололась грохотом. Взвизгнули осколки, заплясало веселое пламя. Огонь! Бросили гранаты Руси и Денем. Еще две неприятельские терьеры разлетелись осколками дерева и тут же начали погружаться. Адмирал бросился к рулю и направил свое судно подальше от горящих, разваливающихся во все стороны факелов. Руси и Юльмни переставая кидали гранаты, поразив еще с десяток галер и создав желанную панику. Ошалевшие от неожиданного пробуждения пираты еще не поняли, что происходит, но опыт прошедшего дня подсказывал, что ничего хорошего. Демоны! Демоны вернулись! Спешно рубя якорные канаты и подгоняя обечаемые перепуганных грибцов, пираты направляли свои суда подальше от огненного круга где метался и щедро сыпался смертью корабль демонов. Треск ломающегося дерева, ужасающий грохот. Кто-то выстрелил по захваченной атлантами Триере из катапульты, но промахнулся и поджег сразу два кемтских судна, еще больше усилив панику. Горим! И, наконец, раздался клич. «Спасайся, кто может!» Охваченные паникой команды пытались направить свои суда под укрытие спасительной ночи. Триеры, Шапати и Пинтеры наталкивались на неосознающих еще, что происходит соседей, получали смертельные удары в борта и корму. Расшвыряв все гранаты, атланты схватились за бластеры, и три ослепительных луча растекли тьму, имеющиеся в ней вражеские триеры. Это было пострашнее любого морского сражения, и счастлив тот, кому удалось выбраться из этого ада. А удалось немногим. 200 кораблей погибли в эту злосчастную для союзников ночь. Но лишь 20 из них были уничтожены гранатами и бластерами атлантов. Остальные были пущены на дно суматошными ударами своих же Триер. Разбились на рифах и на волноломах. 10 тысяч воинов и 30 тысяч грибцов нашли свою могилу на дне Атлантического океана. Они и до сих пор там лежат, но следы их затянуло время. Все боится времени. А время боится лишь пирамид. Но время, о котором мы ведем свой рассказ, не боялось ничего. Оно не ведало о пирамидах. Их время еще не настало. Из погибших аналов Атлантиды. Агония. День четвертый. В 4 часа утра начался приступ с моря. Первый натиск был отражен. Противник потерял более 50 судов. К 10 часам защитники города были вынуждены оставить волноломы. В полдень, освободив проход между волноломами, неприятельская эскадра вошла в гавань. В 12.45 по приказу командора противник был поражен двумя лазерами. Было уничтожено около 130 кораблей, большей частью пиратских. Захвачено около 800 пленных, в их числе адмирал неприятельского флота Меч. Противник в панике покинул гавань. Новых попыток штурмовать город посредством кораблей не последовало. Неприятель пытался ворваться в порт через сторожевые башни. Атаки были отражены с нанесением противнику большого урона. После полудня к городу подошли отряды кемтян, пиратов и ренегатов атлантов. Дозорные доносят о приближении больших масс низших. Вечером по предложению главного управителя Атлантиды Руси был разработан и осуществлен план окончательного разгрома вражеского флота. В результате ночной диверсии, в которой принимали участие главный управитель Атлантиды Руси, адмирал Денем и начальник армии Юльм, было уничтожено более 200 неприятельских судов. Вражеский флот фактически прекратил существование. Этот факт вселяет надежду на скорую победу. Весь день предпринимались попытки связаться с первой, третьей и пятой базами. Подтвердилось предположение об активном участии куратора третьей базы Кельсея в агрессии против Атлантиды. Получены непроверенные данные о том, что пятая база, блокирована эскадрой Кельсея. Был принят запрос с четвертой базы. Имеет ли смысл посылать на помощь Атлантиде флотилию? Учитывая отсутствие у народов западного континента традиций мореплавания, предложение отклонено как нецелесообразное. Начальник управления закона и порядка гумии доложил о росте патриотических настроений среди населения города. Народ проникнул горячим желанием дать отпор агрессорам.